площадь, покрытая неизвестным северным народом, который издавал радостные, но дикие крики, ряды стражей, суровых солдат, очевидно, французских. — Пойдем со мной, — говорила сладостным голосом Мария Дуганзаго, взяв его за руку, — видишь на мне корона, вот На трон пойдем со мной. И она влекла его. Народ продолжал кричать. Он шел, шел долго. «Почему же ты так печально, если ты царица?» Говорил он, дрожа всем телом. Но она была бледна и, улыбнувшись молча, стремительно взбежала вверх по ступеням трона и села. «Взойди, пожалуйста!» промолвила она и сильно потащила его за руку, но тяжелые бревна обрушились под его ногами, он не мог взойти по ступеням. Благодари любовь, сказала она. Рука ее сделалась сильнее. Она приподняла его. Толпа закричала. Он наклонился, чтобы поцеловать эту благодетельную, эту обожаемую руку. То была рука палача. «О, Боже!» — воскликнул сен и с глубоким вздохом открыл глаза. Мигающая лампа освещала уши убогую комнату гостиницы. Он снова закрыл глаза. На постели сидела женщина, монахиня, очень молодая и чудно прекрасная. «Это бред!» — подумал он, но женщина крепко сжимала ему руку. Он снова открыл горящие глаза — и устремил их на неё О жена де Бельфиэль вы ли это дождь намочил вашу вуаль и ваши черные волосы Что делаете вы здесь несчастная женщина Молчи Не разбуди моего урбана Он в соседней комнате спит со мной. Да, голова у меня намокла, а ноги? Посмотри, они были такие белые когда-то. Посмотри, теперь все в грязи. Но я дала обещание. Я вымою их только в присутствии короля? Когда он даст мне помилование Урбана, я иду в армию искать его и буду говорить с ним так, как научил меня Урбан. Король помилует его. Но послушай, я попрошу помиловать также и тебя, потому что прочла на твоем лице, что и ты приговорен к смерти, бедное дитя. Тебе рано умирать. Какие у тебя прекрасные кудри. Но ты все-таки приговорен. У тебя на лбу есть морщина, Которая никогда не обманывает. Тот, кого ты ударил, убьет тебя. Ты злоупотребляешь крестом. Это приносит несчастье. Ты ударил им и носишь его на груди с прядью волос? Не прячь голову под простыню. Разве я тебя чем-нибудь огорчила? Или ты любишь? Не бойся, юноша. Я ничего этого не скажу твоей милой. Я сошла с ума, но я добрая, очень добрая. И всего три дня назад была прекрасна. О, как она будет плакать когда-нибудь! Какое счастье будет для нее, если она сможет плакать. И Жанна! Продолжая сидеть на постели и перебирая пальцами длинные четки, однообразным голосом с невероятной быстротой стала читать молитвы по усопшим. Вдруг дверь отворилась. Она вскочила и убежала в маленькую дверку, проделанную в перегородке. — Это... «Это черт знает, что такое!» — раздался грубый голос Граншана, и старик от удивления выронил из рук принесенный стакан лимонада. «Скажите, пожалуйста, кто это? Домовой или ангел? Служит по вас, по панихиду. А вы под простыней, совершенно как в саванне». Но барин не отвечал ни слова, и Граншан с испугом приподнял одеяло. сан казалось, спал, но лицо его было очень красно. Старый слуга решил, что его душит прилив крови к голове, и вылил ему на лоб целый кувшин холодной воды — это героическое средство всегда оказывается действительным ценмар тотчас пришел в себя и вскочил на постели а это ты граншан какие я видел страшные сны и «Э, сударь напротив ваши сны при я видел хвостик последнего право у вас Прекрасный вкус. Что ты говоришь, старик? Не сошел ли ты с ума? Нет, сударь, не сходил. У меня хорошие глаза, и я видел, что видел. Но уж, конечно, в такой болезни покойник батюшка ваш не вздумал бы. Ты завираешься, мой милый. Лучше дай-ка мне пить. Меня мучит жажда. О, Боже, какая ночь! До сих пор вижу всех этих женщин. Всех, сударь. А сколько же их тут, дурак? Я говорю о том, что мне снилось. Ну что ж, долго ли ты еще будешь стоять на месте, вместо того, чтобы дать мне пить?» «С меня довольна, сударь! Сейчас прошу другой стакан лимонада!» Он пошел к двери и закричал с лестницы «Эй, Жермен! Этьен! Люи!» Трактирщик отвечал снизу «Сейчас, сейчас, сударь! Они помогают мне ловить сумасшедшую!» «Какую сумасшедшую?» — спросил Сан-Марр. Высунувшись из-под полога, трактирщик вошел, снял бумажный колпак и отвечал почтительно. «Не беспокойтесь, господин Маркиз. Нынче ночью какая-то сумасшедшая пожаловала сюда пешком. Мы поместили ее в соседней комнате, но она убежала, и нам не удалось ее поймать». «Как?» «Значит, это не был сон?» — проговорил Санмар, как бы очнувшись и проведя рукою по глазам. «А где же мать? И маршал, и...» «О, этот ужасный сон! Уйдите все!» Он отвернулся к стене и натянул на голову одеяло. Озадаченный трактирщик взглянул на Граншана и несколько раз похлопал себя пальцами по лбу, как бы желая спросить, не сумасшедший ли так же и этот господин. Затем по знаку, поданному Граншаном, молча удалился, намереваясь провести остаток ночи у постели, крепко спавшего санмара, старик уселся в большое вышитое кресло и стал выжимать лимоны в стакан с таким же глубокомысленным видом, какой был, вероятно, у Архимеда, вычислявшего фокусы своих зеркал.